глава 61. у грейлины перехватило дыхание когда пустельга нырнула в слой черных туч затянувших до он не знал чего ожидать что он там найдет снизу доносился зловещий рокот узнав что никс поднялась на саваны, грейлин попросил даранта продемонстрировать как быстро способна лететь его птичка мчаясь к скалам рыцарь не оторвал взгляда от огромного пузыря второго боевого корабля. Затем луч ослепительного света пронзил корабль насквозь, переломив корпус пополам, после чего обломки рухнули на землю. Потом показались мелкие суда, спешащие прочь от места катастрофы. Не обращая на них внимания, Даррент включил на полную мощность горелки, ныряя в облака. Когда быстроходник очутился в темной пелене, Грейлин стал слева от пирата. Канта занял место с другой стороны от дарента а Джейс застыл рядом с ним. Наконец корабль вынырнул из облаков, и их взглядом открылось зрелище из самого жуткого кошмара Гаддиса. Неудивительно, что все бежали прочь отсюда. Внизу простиралась площадка из черного камня, затянутая дымом, озаренным горящими обломками боевого корабля. Его половина рухнув на землю, образовали две огненные груды. Прямо под судном Грелин увидел большую дыру. Земля непрерывно содрогалась, покрываясь трещинами, расходящимися от зияющего колодца. Из этих расселин также вырывался дым. «Здесь не могло остаться ничего живого», прошептал Джейс. «Опуститесь ниже», — приказал своим дочерям дарант Понимая, как рискует пират, Грейлин с благодарностью положил ему руку на плечо. Дарронт оглянулся. У него на лице не осталось и следа былой удали, один лишь страх. вдруг Канта выпрямился ахнув, он указал справа по носу. «Смотрите, в дыму среди обломков движется факел!» Грейлин поспешил к принцу, чтобы лучше видеть. Проследив туда, куда указывал Канта, он разглядел что-то похожее на расплавленные доспехи, бредущие по земле. «Шия!» — пробормотал Джейс. Канта кивнул. Они успели вкратце рассказать Грейлину про то, что произошло после того, как Никса вместе с ними спрыгнула с борта пустельги в воды озера Хейльса. Рыцарь не очень-то поверил истории про ожившее из но, судя по всему, напрасно. «Спуститесь ниже!» — едва слышно взмолился Канте. «Следуйте за ней!» Кивнув, Даррент крутанул штурвала, разворачивая судно, в то время как его дочери мастерски сбросили высоту. «Смотрите!» — Джейс указал на бронзовую женщину. Пылающий факел, в который превратилось её тело, озарил четыре фигуры, следующие за ней. «Это Фрейли Райф!» и, полагаю, двое кефракай». оникс спросил Грейлин, полагаясь на молодые зоркие глаза прислужника. Тот молча оглянулся на него. «Ее там нет». канта подался вперед, прислоняясь носом к стеклу. «Шея куда-то ведет их, но не к ближайшим воротам в стенах». Грейлин стиснул кулак, мысленно читая молитву. «Погребенная в обжигающем, удушливом дыму». Никс по-прежнему сидела на корточках на трясущемся камне. Голова Аммана лежала у неё на коленях. Варгр больше не хрипел, но его дыхание оставалось тяжёлым. Девушка потёрла ему голову между увенчанными кисточками-ушами. Она не видела никаких причин куда-либо идти, особенно после вспышки ослепительного света, разорвавшей небеса. У неё в памяти стоял звон гонга в том зале, куда их привела Шия. И вот, наконец случилась та катастрофа, которую предсказывал этот гонг. Весь мир превратился в бушующий огонь, дым и груды камней. Со всех сторон доносились крики умирающих, но та каменная плита, на которой находилась Никс, пока что держалась, поэтому девушка оставалась здесь. Она не собиралась бросать Амона. Баш-Али остался вместе с ней. Он сидел на задних лапах, время от времени взмахивая крыльями, чтобы разогнать клубы дыма. Придвинувшись к Никс, баш Баашалея прижался к ней, по-прежнему поразительно легкий для своих размеров. Он потерся девушку щекой. Его грудь слабо вибрировала. Хотя Баашалея не подавал голоса, Никс ощущал у него внутри безмолвное пение. Закрыв глаза, она прислушалась. «Я помню это. Ей было тепло под нежными крыльями». Живот её был полон молока, она прижималась к бархатистой шерсти. Тогда её маленький брат тоже урчал. Девушка вернулась в то время, окунулась в любовь матери и брата. Она присоединилась к пении Баашалии, выражая своё счастье. Золотистые нити, такие тонкие, что их мог порвать порыв ветра, протянулись между ними. Но это пение услышали не только они. Аман тихо заскулил, просясь присоединиться. Никс протянула нити и к нему, к его сердцу прирождённого хищника, но и там нашла прикосновение к материнскому соску, вкус её тёплого, сладкого молока, копошащихся братьев и сестёр, всё ещё слепых младенцев, взирающих на окружающий мир слепленными глазами. Девушка увлекла всех за собой, не чувствуя страха. Они запели вместе, переплетаясь теснее, чем это могли сделать плоть и кровь. Не осталось больше ни огня, ни... «Некрушащихся камней, неудушливого дыма». Время шло или стояло на месте, Никс не могла сказать. Наконец Баошалея зашевелился, разрывая хрупкую песнь. Аман слабо зарычал, но у него не было сил, чтобы поднять голову. Никс огляделась по сторонам, ища, что их встревожило. слева от них дым озарился приближающимся огнем, предвестниками которого были гром и разлетающиеся камни. Девушка напряглась, готовясь к худшему. Но только пламя было золотистым, с бронзовыми оттенками. Никс повернулась к нему, не отрывая ладони от морды Амона. баш Баошалия сместился в сторону, загораживая её своими широко раскрытыми крыльями. Девушка успокоила его прикосновением руки, шёпотом своего сердца. «Всё в порядке». Из дыма появилась шея, сияя подобно бронзовому солнцу. Она посмотрела на Никс, на Варгра задержала взгляд на Баашалии. «Я услышала тебя», — просто сказала шея — «и пришла». Позади неё показались Фрель и Раев, покрытые копотью, с кровоточащими ранами от многочисленных порезов. Следом за ними подошли двое Кефракай, растерянные, затравленные. Все держались поодаль от чёрного стражника, оберегающего Никс. шея задрала голову к небесам сплошной полог туч уже был порван во многих местах только теперь никс услышала то что привлекло внимание бронзовой женщины рев горелок увидев приближающееся судно извергающее дым девушка испугалась что это остатки легиона неумолимо стремящиеся к шее однако когда дым рассеялся Никс узнала приземлившееся судно и все же ей не удалось найти объяснение этому чуду пустяга зависла над землей Кормовой люк уже был открыт, из него стали выпрыгивать и люди. Никс узнала Канта и Джейса, Грейлина и Даррента, даже практика и Лиру. Здоровенная косматая тень опередила Грейлина и зарычала угрожающе ощетинившись. Аман слабо заскулил, приветствуя брата. Увидев открывшуюся их взору картину, новоприбывшие застыли. Кое-кто выругался вслух. Звякнуло извлеченное из ножа оружие. Всё внимание было приковано к одной точке. Осторожно сняв голову Аммана со своих коленей, Никс поднялась на ноги, желая удостовериться в том, что никакой ошибки не будет. Подойдя к летучей мыши, она подняла руки. «Это Баашалье!» Не все лица смягчились от этого разъяснения. Канте первым приблизился к Никс. Подняв брови, он окинул взглядом её спутника и пожал плечами. «Должен сказать, он успел немного подрасти». Земля снова содрогнулась. «Всем на борт, быстро!» — шагнул Книгс Грейлин. Девушка остановила его. «Подождите, Аамон он...» — она посмотрела на Грейлина, не зная, сможет ли подобрать нужные слова. «Я не оставлю его здесь». Подойдя к Варгру, Грейлин увидел кровь, пропитавшую насквозь шерсть, неестественно подвернутые лапы. Лежащий на боку Аамон также увидел своего хозяина и слабо пошевелил передними лапами, словно собираясь вскочить и бежать ему навстречу. Грейлин бросился к нему, спеша его успокоить. «Аамон!» — в его сдавленном голосе прозвучала боль. «Не беспокойся!» — подошёл к ним дарант «Мы перенесём его на борт!» В качестве носилок было использовано одеяло. Аамона понесли на корабль. Никс шла рядом с ним с одной стороны, Грейлин с другой. Баашалия следовал за ними, ковыляя на крыльях и задних лапах. Даррент скептически оглянулся на летучую мышь, но Никс махнула рукой, успокаивая его. Все забрались в тёмный трюм. Недовольный теснотой, башале выбрался обратно наружу и взмыл вверх, очевидно, больше доверяя крыльям. Как только все поднялись на борт пустельги, под днищем снова заработали горелки. Судно взмыло вверх, оставив позади разрушенную до Далаледу. Словно дождавшись его отбытия, земля содрогнулась, разрывая пополам остатки каменной площади. Обвалили стены. Рухнули ворота, стоящие вертикально камни погрузились в землю, словно корабли, тонущие в шторм. Но пустельга уже вошла в пелену облачности, а ещё через какое-то мгновение вынырнула навстречу яркому солнечному свету. Стоя у открытого кормового люка, Никс всмотрелась в небо и наконец увидела знакомый чёрный полумесяц, летящий следом за быстроходником. Удовлетворившись, она повернулась к двум фигурам, склонившимся над носилками. Грейлин стоял на коленях у своего умирающего брата. кальдер обнюхал амана ткнулся в него мордой, после чего улегся рядом, прижимаясь. Никс отступила в сторону, рассудив, что ей лучше не вмешиваться. Заметив ее, Грейлин поднял было руку и тотчас же снова уронил ее, не решаясь заговорить. Шагнув к нему, Никс опустилась на корточки. Они с Грейлином взяли в руки голову амана Измущенный варгар закрыл глаза. Дыхание его замедлилось. «Он... он был такой... глупый!» — пробормотал Грейлин. Потрясённый Никс оглянулась на него, но он печально улыбнулся, и в глазах у него блеснули слёзы. «Я пытался его учить!» — Грейлин покачал головой. Кальдор всё схватывал на лету, но Аман... Он предпочитал полискаться в ручье вместе с форелью, обнюхивать кусты, носиться за всем, что блеяло или пищало. Он вёл непрекращающуюся войну со стрекочами в моей хижине, которые раздражали его своим стрекотом. Никс попыталась представить себе своего мужественного заступника таким беззаботным. Закрыв глаза, она нашла его сердце и положила руку ему на мохнатую голову. Девушка начала напевать, тихо, едва слышно, лишь сияние тёплого летнего дня. Она ветерком пронеслась по лесу, шурша листвой, напивая о каплях росы на траве, об игре солнечных зайчиков на поверхности ручейка. Эти нити проникли сквозь окровавленную шерсть, пройдя мимо почти утихшей боли. Никс продолжала петь, убаюкивая амона пением птиц и треском стрякачей. Она почувствовала, как он поднимается ей навстречу, протягивая нити зимнего леса и ломающихся под тяжестью снега ветвей «Это твой дом, правда Аман ответил ей теплом очага, рассеянным почёсыванием заухом гордостью, звучащей в человеческом голосе. Девушка увидела ложе, слишком тесное для троих, попробовала кусок свежей добычи, разделённой на всех. Она поняла то, что было у Амана в сердце, что он пытался высказать в самом конце. «Вот мой дом. Это всегда был мой дом». Протянув руку, Никс нащупала крепкие пальцы и мозолистую ладонь. «Да, здесь твой дом». Взяв предложенную руку, она запела громче, привлекая к своему пению сначала одного брата, затем другого. кальдер заскулил, петляя по следу добычи, несясь по залитым солнцем лужайкам, играя со своими братьями. Вместе с этим пришли запах морозного утра, зов самки, тепло логова. Сидящий рядом Грелин расслабился, быть может, и не слыша песнь так же отчётливо, но все равно, ощущая ее, Никс сплела всех троих вместе, позволив им слиться воедино, попрощаться друг с другом. Она поняла, что именно ради этого Амон держался в дыму пожарищ, невзирая на боль, чтобы присоединиться к своей стае, напоследок еще раз насладиться ее теплом. И вот теперь он был здесь. Девушка отодвинулась предоставляя трем братьям возможность спеть вместе эту самую проникновенную песню Она ждала, слушая ее со стороны. Голос Амона постепенно затихал, уносясь все дальше и дальше. Пролетая мимо, его песня нежно прикоснулась к девушке. Та на мгновение увидела густой лес, затянутый туманом, полный неведомых следов. Амон оглянулся, после чего развернулся и убежал, в эту дикую чащу никс вздохнула поняв что его больше нет стоящий рядом грелин затрясся в рыданиях кальдер заскулил тихо и печально грелин накрыл амана своим силам прижимая к себе и кальдора словно пытаясь усилием воли удержать стаю вместе однако такой силой не обладал никто никс тронула грена за плечо тот протянул руку Девушка шагнула к мужчине, который мог быть ее отцом. Она позволила ему привлечь ее еще ближе. И они слились в объятиях, утешая и поддерживая друг друга. Наконец, скорбь дала им то, что не смогло дать рождение на болоте.